Глава 12. Кот и более утолитель. У Тома появились новые большие тревоги. Бекки Тэтчер перестала ходить в школу. Эти-то тревоги и отвлекли его ум от мучительной тайны, волновавшей его. Только Том несколько дней пытался разжечь в себе гордость и выбросить Бекки из головы, но это ему не удавалось. Он начал бродить по вечерам вокруг ее дома и чувствовал себя очень несчастным. Она заболела. «Что, если она умрет?» Эта мысль удручала его. Он перестал интересоваться военными стычками, и даже морские пираты уже не увлекали его. Очарование жизни исчезло, осталась одна тоска. Он забросил обручи и палку, они не давали ему былых наслаждений. Его тетка встревожилась и стала его лечить, пробуя на нем всевозможные средства. Она принадлежала к числу тех людей, которые страстно увлекаются всякими патентованными снадобьями и новоизобретенными лечебными методами. Без устали проделывала она всевозможные медицинские Опыты. Как только в этой области появлялось что-нибудь свежее, она жаждала испробовать новинку. Не на себе, потому что никогда не хворала, но на первом, кто попадался ей под руку. Она выписывала все медицинские журнальчики, жульнические брошюрки френологов, и величавое невежество, наполнявшее их, было для нее слаще мёда. Их бредни о вентиляции комнаты, о том, как нужно ложиться в постель и как подниматься с постели, и что есть, и что пить, и сколько нужно делать мациону, и какое поддерживать в себе состояние духа, и какую одежду носить, все это было для нее непререкаемой истиной. И она никогда не замечала, что журналы, полученные в нынешнем месяце, не спровергают все то, что сами же рекомендовали в прошлом. Она была честна и простодушна, и потому легко становилась их жертвой. Она собирала все шарлатанские журналы и все шарлатанские снадобья, и, говоря, фигурально вооруженная смертью, мчалась на бледном коне, а за нею все силы ада. Она очень удивилась бы, если бы узнала, что для своих страждущих соседей она не ангел-целитель и не ханаанский бальзам. В то время только что входила в моду водолечения, и удрученное состояние Тома подвернулось как раз к стати. Тетка поднимала его с постели чуть свет, уводила в дровяной сарай, окатывала целым ливнем холодной воды и растирала полотенцем, жестким, как скребница. потом обертывала его мокрой простыней и укрывала одеялами, чтобы довести его до седьмого пота. И несчастный потел так, что, по его собственному выражению, у него все желтые пятна души выступали наружу сквозь поры. Несмотря на все это, мальчик бледнел и херел, и вид у него был очень печальный. Тетка присоединила к прежнему лечению горячие ванны, сидячие ванны, души и обливания, но мальчик оставался унылым, как погребальные дроги. Чтобы помочь воде, тетка стала кормить его жидкой овсянкой и облепила нарывными пластырями. Кроме того, она ежедневно наполняла его словно кувшин всевозможными шарлатанскими снадобьями. Понемногу Том стал вполне равнодушен ко всем пыткам. Это равнодушие вселило в сердце старухи тревогу. Необходимо было во что бы то ни стало вывести Тома из такого бесчувствия. Как раз в это время она впервые услыхала о новом лекарстве болеутолители и тотчас же выписала это лекарство в огромном количестве. Отведала его и обрадовалась. То был настоящий огонь, в жидком виде. Она бросила водолечение, отказалась от всяких лекарств и возложила все надежды на новое снадобье. Она дала Тому выпить полную чайную ложку и с замиранием сердца стала ждать результатов. Тревога ее моментально прошла, и душа успокоилась, ибо равнодушие Тома несомненно в одну секунду исчезло. Если бы она посадила его на горячие угли, он не мог бы стать более оживленным и пылким. Том почувствовал, что пора на самом деле проснуться от спячки. Такая жизнь вполне соответствовала его горестному настроению, но в ней было слишком много разнообразия и слишком мало пищи для души. Он стал придумывать всевозможные способы избавиться от этого бедствия и, наконец, напал на мысль притвориться, будто более утолитель пришелся ему по вкусу. Он стал так часто просить новую порцию снадобья, что тетке это надоело, и она сказала, чтобы он сам принимал его, когда вздумается, а ее оставил в покое. Будь это сит, к ее радости не примешивалось бы никакой тревоги, но... Так как дело касалось Тома, она стала потихоньку наблюдать за бутылкой. Лекарство действительно становилось все меньше, но ей и в голову не приходило, что Том лечит не себя, а щель в полу гостиной. Однажды, когда он лечил таким образом, щель, к нему подошел теткин рыжий кот, замурлыкал и жадно поглядывая на чайную ложку, попросил. чтобы ему дали попробовать. Ой, Питер, не проси, если тебе не хочется. Питер дал понять, что ему хочется. Смотри, не ошибись, пожалеешь. Питер выразил уверенность, что ошибки здесь нет никакой. Но если ты просишь, я дам, я не жадный. Но только смотри, не понравится, пеняй на себя. Питер согласился на эти условия. Том раскрыл ему рот и влил туда ложку. более утолителя. Питер подскочил вверх на два ярда, затем издал воинственный клич и заметался кругами по комнате, налетая на мебель, опрокидывая цветочные горшки и поднимая страшный кавардак. Затем он встал на задние лапы и заплясал на полу в припадке безумной радости, закинув голову и вопя на весь дом о своем безмятежном блаженстве. Затем он опять заметался по комнате, неся на своем пути разрушение и хаос. Тетя Поля вошла как раз в ту минуту, когда он, перекуркнувшись несколько раз в воздухе, исполнил свой заключительный номер, крикнул во все горло «Ура!» и выскочил в окно, увлекая за собой остальные горшки. Старая леди окаменела от изумления, оглядывая комнату поверх очков. А Том катался по полу, изнемогая от смеха. «Что такое с нашим котом?» «Не знаю, тетя», — едва мог пролепетать Том. «В жизни своей не видала подобных чудес. С чего это он так ошалел?» «Право же не знаю, тетя Поля. Кошки всегда кувыркаются, когда у них какая-нибудь радость». «Неужели?» В голосе тети Поли было что-то такое, что заставило Тома насторожиться. «Да, мэм, ну...» «То есть я так думаю?» «Ты так думаешь?» «Да, мэм». Старушка нагнулась. Том с интересом и тревогой следил за ее движениями, но слишком поздно догадался, к чему она клонит. Из-под полога кровати торчала улика. «Чайная ложка». Тетя Поля вытащила ее оттуда и потрясла над его головой. Том вздрогнул и опустил глаза. Тетя Поля подняла его с полу за обычную рукоятку, за ухо, и больно стукнула по голове наперстком. — Ну, сэр, извольте объяснить, за что вы так мучите бессловесную тварь? «Я дал ему лекарство из жалости, потому что у, у него нет тетки». «Нет тетки? Что за вздор ты городишь, глупец? При чем здесь тетка? Ну как при чем? Будь у него тетка, она выжгла бы ему все потроха, припекла бы ему все кишки без пощады. Она не поглядела бы, что он кот, а не мальчик». Тетя Поли ощутила угрызение совести. Ее лечение представилось ей в новом свете. То, что было жестокостью по отношению к коту, могло быть жестокостью и по отношению к ребенку. Сердце ее стало смягчаться, и она устыдилась. Слезы выступили у нее на глазах, и, положив руку на голову Тома, она мягко сказала, «Я ведь старалась для твоей же пользы, Том». «И это принесло тебе пользу!» Том серьезно посмотрел ей в лицо. Только углы его рта вздрагивали еле заметной усмешкой. «Я знаю, тетя, что вы желали мне добра. Да и я Питеру тоже. Это принесло и ему пользу. Я никогда еще не видывал, чтобы он так лихо танцевал». Но будет, будет, Том. Не раздражай меня снова!» «Веди себя хорошенько, будь умницей, и больше тебе не будет лекарств». Том пришел в школу до начала урока. Все заметили, что такие необычайные случаи повторяются за последнее время каждый день. И сегодня, как всегда в эти дни, вместо того, чтобы играть с товарищами, мальчик околачивался на школьном дворе у ворот. Отказываясь от игр, он объяснял, что ему не здоровится, и вид у него действительно был очень болезненный. Он притворялся, что смотрит по сторонам, но на самом деле все время смотрел на дорогу. Как только вдали показался Джефф Тэтчер, Том просиял, но через минуту лицо его сделалось снова печальным. Когда Джефф вошел в ворота, Том подбежал к нему, всячески стараясь навести его на разговор о Бекке, но тот был туповат и не понял его намеков. Том все ждал и ждал, проникаясь надеждой всякий раз, как вдали показывалась развивающаяся платьица, и всем сердцем ненавидел ту, кому принадлежало оно, как только убеждался, что она не Бекке. Наконец платьица перестали показываться, и Том окончательно приуныл. Грустный и задумчивый, он вошел в пустой класс и уселся на свое место страдать. В это время у ворот мелькнуло еще одно платье, и у Тома ёкнуло сердце. Миг, и он уже был во дворе, неистовствуя, как индеец. Он кричал, хохотал, гонялся за мальчишками, прыгал через забор с опасностью до жизни, кувыркался, ходил на голове, словом совершал всевозможные геройские подвиги, все время при этом поглядывая в сторону Беки, смотрит ли она. Но она, казалось, не обращала на все это никакого внимания и ни разу не посмотрела в его сторону. Неужели она не замечает его? Он стал совершать свои подвиги поближе к ней. Он носился вокруг нее с боевыми криками, сорвал с кого-то кепку и забросил ее на крышу, врезался в толпу мальчишек, расшвырял их разные стороны, растянулся на земле перед самым носом у Бекки чуть не сбил ее с ног. Она отвернулась, сдернула нос и сказала "Пс". Некоторые воображают, что они интереснее всех и всегда петушатся. Щеки у Тома вспыхнули. Он поднялся с земли и, понурый, раздавленный, медленно побрел прочь.